Глава восьмая Мэйсон вышагивал из угла в угол по своему кабинету, словно запертый в клетке тигр. Кончилось время подготовки, когда он мог с философским терпением ожидать очередных новостей. Сейчас это был борец, стремящийся к схватке и от нетерпения не находящий себе места пол дрейк развалился в черном кожаном кресле для посетителей делая время от времени заметки в своем блокноте напротив него за столом пристроилась делла стрит держа наготове карандаш они все таки упрятали ее проворчал мейсон бросив хмурый взгляд на молчащий телефон этого следовало ожидать может быть они начал было дрейк взглянув на часы боже праведный ну как ты не понимаешь пол они ее упрятали «Я договорился, что меня предупредят, если она появится в управлении полиции или в кабинете окружного прокурора». Ее не доставляли ни туда, ни туда. «Значит, увезли в какой-то дальний полицейский участок». далла поройся в справочниках. Разыщи мне дело Вэнсона. Я там ссылался на ХБС-корпус. Чтобы не терять времени даром выпиши текст апелляции. Им придется действовать в открытую, и они не сумеют нам много навредить». Делла Стрит тут же встала и вышла из кабинета. мейсон повернулся к детективу. «Вот еще что, Пол», — сказал он. «Окружной прокурор намерен опекать ее мужа, Карла Монтейна». «Как основного свидетеля?» «Возможно, и как соучастника. Во всяком случае он позаботится, чтобы мы до него не добрались. Придется искать окольный путь. Мне нужно встретиться с Карлом и поговорить». «Мы могли бы послать телеграмму из Чикаго, что его отец заболел». «Они пустят Карла повидаться с отцом, если будут уверены, что ты об этом не узнаешь». «Можно не сомневаться, что он полетит самолетом. Вместе с ним этим же самолетом я отправлю одного из своих парней. По дороге он вытянет из него все, что только возможно». «Нет, не пойдет», — после некоторого раздумья ответил мейсон «Слишком рискованно». Пришлось бы подделывать подпись на телеграме и тому подобное. Ты представляешь, что поднимется, если все это раскроется? Брось, Пэрри! Первый раз, что ли? Все пройдет как по маслу!» Филипп Монтейн принадлежит к той категории людей, которые привыкли диктовать свою волю. Уверен, что он явится сюда без нашего приглашения. А если нет, то надо придумать, как его сюда выманить. «Но зачем?» Хочу немного с ним поработать. Ты рассчитываешь, что он заплатит за то, что ты будешь защищать роду Монтейн? Ни черта у тебя не выйдет, усмехнулся Дрейк. Нет, он не станет этого делать, вот увидишь. Никуда он не денется, заплатит. мейсон снова зашагал по кабинету из угла в угол. Да, еще, внезапно остановился адвокат. Окружной прокурор не может использовать Карла в качестве свидетеля в уголовном деле. Да, к этому можно придраться. К сожалению, нет. Они начнут с того, что добьются признания их брака недействительным, на том основании, что он с самого начала был незаконным. А как же они смогут это доказать? Если они докажут, что уроды был жив первый муж, когда она выходила за Монтейна, то ее второе замужество в глазах закона недействительно. «В таком случае Карл сможет свидетельствовать против нее!» «Да», – кивнул мейсон «Поэтому я хочу, чтобы вы раскопали всю подноготную об этом Грегоре Мокси, обо всех его прошлых делах. Несомненно, кое-что известно окружному прокурору, но мне нужно знать значительно больше. Мне нужен список всех его жертв». «Ты имеешь в виду женщин?» «Да, особенно тех, с которыми он зарегистрировал брак». По-моему, его брак с Родой не был первым. Это был для него просто привычный способ добывания денег. У каждого мошенника со временем вырабатывается стиль. Дрейк сделал пометку в своем блокноте. «Следующее», — продолжал Мэйсон. «Телефонный звонок, который разбудил Мокси. Звонили до двух часов. На два у него была назначена встреча с Родой. В телефонном разговоре он упомянул об этом, сказав, что она должна дать ему деньги». «Попробуй что-нибудь выяснить в этом направлении. Вдруг тебе удастся найти человека, которому он звонил?» «Ты уверен, что разговор происходил до двух часов?» «Почти. Вероятно, Мокси прилег на пару часиков до прихода роды и звонок разбудил его». «Ладно, что еще?» «Вопрос о хвосте. Я имею в виду того человека, что следил за родой, когда она приходила ко мне в офис впервые. Пока мы о нем ничего не знаем». «Он мог быть и профессиональным детективом, но если это так, то, выходит, его кто-то нанял. Таким образом, тебе придется узнать, кто не жалеет денег на слежку за родой». «Хорошо», – кивнул Дрейк. В кабинет вошла Делла. Адвокат повернулся к ней. «Делла, я хочу подготовить некий текст. Если в газетах будет сказано, что эта женщина – бывшая медицинская сестра, пытающаяся одурманить наркотиками мужа, плохо наше дело». «Нам следует выставить на первый план то зло, которое причинил ей муж, а не она ему». «В одной из утренних газет имеется особый раздел – письма читателей Отправь в эту газету письмо, только не печатай его на машинке». Делла кивнула и приготовилась стенографировать. «Здравствуйте, уважаемый редактор!» – начал диктовать Мейсон, не переставая ходить по кабинету. «Я всего лишь старый семьянин со старомодными взглядами. Я допускаю, что мои взгляды несколько устарели, но никак не пойму, куда летит мир, если от бережливого человека, сумевшего скопить путем строгой экономии небольшое состояние, шарахаются, как от прокаженного. Если в кино наибольшую популярность приобретает тот актер, который щелкает свою возлюбленную по носу» в то время как я поклялся любить, оберегать и почитать свою супругу до конца своих дней. Я стараюсь изо всех сил выполнить свое обещание». С новой строки. Вот нынче печатают в газетах материал о муже, почитателя закона, который вычитал в репортажах уголовной хроники, нечто такое, что заставило его предположить, будто его супруга имела какое-то отношение к убийству мужчины. Вместо того, чтобы постараться защитить свою жену, отвести от нее подозрения вместо того, чтобы по-хорошему объясниться с ней, этот, так сказать, почитающий закон муж бросился в полицию и способствует ее аресту, обещая полиции всевозможную помощь, а та фабрикует дело против его жены. Неужели таково влияние времени? Неужели я просто зажился на свете и ничего не понимаю? Нет, я придерживаюсь другого мнения. Современное общество вступает в новый период истории. Красная строка. Не является ли грубой ошибкой стремление опрокинуть вековые традиции, привычные моральные нормы, уважение к семье, к женщине, матери наших детей? Снова красная строка. Я считаю, что самого тяжелого наказания требует тот муж, который из каких-то корыстных побуждений дает согласие арестовать женщину, защитником которой он должен быть до конца своих дней. Таково мое глубокое убеждение. Но ведь я всего лишь супруг с устаревшими взглядами. Подпиши как-нибудь, Делла, и отправь как можно скорее. Дрейк поднял на адвоката глаза и лениво спросил. Ну, и что это даст, Перри? Очень многое улыбнулся мейсон «Начнется дискуссия. В отношении мужа? Конечно. Ну а при тут напоминание о сбережениях? Чтобы поднять споры, сразу же поднимется волна возмущения на нынешнюю дороговизну, неправильную политику правительства, падение нравственности и так далее. Истории Роды и Карла маловато. Что касается темы «ну и времена», то она дорога сердцу обывателя». «А мы, когда придет время, используем эту историю о муже, придавшем интересы своей жены». «Пожалуй, ты прав», — согласился, наконец, Дрейк. «Да, Пол, тебе удалось раздобыть фотографии комнаты, где произошло убийство». Детектив ленивым жестом потянулся к папке, лежавшей на соседнем стуле, вытащил из нее порядочных размеров конверты с толстой бумаги и извлек из нее четыре глянцевых снимка». Мэйсон принялся рассматривать фотографии через увеличительное стекло. «Посмотри-ка сюда, Пол!» – через несколько минут сказал он. Детектив подошел к столу адвоката. «Ну да, это будильник. Он стоял на тумбочке возле кровати. И, как я понимаю, на кровати спали. Но Мокси был найден полностью одетым». «Да, в таком случае значение будильника возрастает». почему Возьми лупу и взгляни на него. «Стрелки показывают в 3.17», — сказал Дрейк. «Надпись на фотографии показывает, что снимок сделан в 3.18. Таким образом, разница всего в одну минуту». «Это не все», — улыбнулся адвокат. «Посмотри еще раз». «О чем ты говоришь?» «С помощью увеличительного стекла можно рассмотреть верхний циверблат. На нем устанавливается время звонка». «И что?» Стрелка показывает без нескольких минут два. Естественно, ведь свидание было назначено на два часа. Он хотел быть на ногах к приходу роды. У него почти не оставалось времени для того, чтобы одеться. Будильник был заведен на час пятьдесят пять или на час пятьдесят. «Не забывай», — напомнил Дрейк, — «что когда-то он был ее мужем. Она его видела и в пижаме, и без нее». «Ты все еще не понимаешь меня, Пол!» «Телефонный звонок разбудил Мокси!» «Значит, будильник был ему не нужен!» К тому времени, когда он зазвенел, Мокси успел полностью одеться. Дрейк внимательно посмотрел на адвоката. «Если бы я не понимал только этого!» Воскликнул сыщик. «Какого черта ты не заявляешь об убийстве при самообороне? Я вовсе не собираюсь требовать от тебя обмана доверия клиента». Но если она рассказала тебе правду, то наверняка сообщила о том, что произошла борьба, и она вынуждена была ударить его топором, спасая собственную жизнь. Я считаю, что нетрудно будет убедить присяжных, что так оно и было на самом деле, особенно учитывая характер Мокси. Ей еще спасибо должны сказать, что избавила мир от подобного негодяя». В свете некоторых фактов покачал головой мейсон «Опасно говорить о самообороне». Это почему же? Ты забываешь о том, что она пыталась напоить мужа снотворным. То, что она была когда-то медсестрой и пыталась подмешать ему в шоколад наркотик, вызовет предубеждение по отношению к ней всех присяжных. Ну а потом? Как доказать, что именно она убила Мокси? Я не уверен, что обвинению это удастся. Но даже если она не убивала, то все же находилась в гостиной в тот момент, когда произошло убийство. «В том-то и дело. Я не уверен, что она не пытается выгородить кого-то». «Почему ты так считаешь?» «Потому что нет никаких следов на дверных ручках». «У Роды были перчатки». «Но у остальных-то перчаток не было». «Да. Полиция ее следов не обнаружила?» «Если Рода не снимала перчаток...» то об отпечатках ей вообще нечего было беспокоиться. Зачем же ей нужно было обтирать ручки и рукоятку топора «Действительно», — присвистнул Дрейк. «Подготовь для подписи апелляцию, Делла», — попросил мейсон Она молча кивнула и вышла из кабинета. Через несколько минут вернулась с листом бумаги. «Это последняя страница», — сказала секретарша. «Можешь ставить подпись?» «Отправь ее немедленно». Расписавшись, сказал адвокат, «Позвони в секретариат суда и проконтролируй, чтобы все было в порядке. Я уезжаю». «И куда, если не секрет?» — спросила Делла Стрит. «Хочу задать несколько неприятных вопросов доктору Клоду Милсейпу», — усмехнулся мейсон